Глава восьмая. Сын Льва. Дома Макары и Клавдия встретила Вера Пауна. Она не сомкнула глаз всю долгую тревожную ночь. Они поведали ей про задержание Маши полицией, про железнодорожные ЧП и труп на рельсах, но пока умолчали обо всех своих ужасных находках в доме Антонины акакиевой Мы должны сплотиться, — заявила Вера Пауна. Она не плакала, наоборот, выглядела собранной и решительной. В 37 когда шли повальные аресты порядочных невиновных людей, те, кто мог внутренне сопротивляться произволу, помогали друг другу, ориентируясь на порядочных и бесстрашных сограждан. Маяки Свободы, Анна Ахматова, Мандельштам, драматург Евгений Шварц. Я надеялась, нашей семьи тьма не коснется. Но Маша в тюрьме. «Макар, Клава, вы совершите...» То де форс» — «подвиг силы» — ради ее спасения. Вам это по плечу. За детей, Макар, не беспокойтесь. Я все возьму на себя. Нанимать временную домработницу не станем. Опасно сейчас пускать в дом чужих людей. Мне помогут учителя Лидочки. Мы справимся. А вы, дорогие мои мальчики...» Голос семидесятилетней гувернантки Веры Палны пресекся от волнения... «Спасите Машу!» В половине девятого объявился Вениамин Либерман. Клавдий услышал сигнал охранной системы и узрел на мониторе камер у ворот поместья БМВ-адвоката. Открыл ему ворота дистанционно. Не зря были Клавдием проведены авральные земляные работы для нового силового кабеля. Либерман, их ровесник, внешне напоминал актера юрского эпохи Викниксора, но он отличался от учителя Республики Шкит щегольством. Гривы волнистых темных волос, хипстерская бородка, светлый джинсовый пиджак поверх полосатой футболки и мокасины с синими шнурками. Они с Макаром обнялись, и Макар сказал. — А это мой друг Клавдий Мамонтов непробиваемый. Охрана детей дома на нем. — О, Клавдий! — темные брови Вениамина Либермана полезли вверх. «Не в числе ли моего любимца из истории Рима Клавдия Пульхра назвали вас предки? Красавца Клавдия, атеиста, пославшего к черту суеверие и религиозный фанатизм отцов-патрициев?» «Нет, мама с отцом у меня ученые, археологи, фанатели от романа Грейвса «Я Клавдий», ответил Мамонтов, пожимая руку Вениамину. «Разные недоучки, не читавшие великого Роберта Грейвса, постоянно лезут к клаве с идиотскими вопросами» почему ими имя-то не из святцев?» — усмехнулся Макар. «И у меня та же история», — оживился Либерман. «В школе еще физрук. Ну, чистый дуб маврийский и, кажется, скрытый антисемит. Прицепился ко мне на уроки. Какой еще хренов Вениамин? Будешь у меня по-русски Виктором, Витькой. А я ему, мой отец еврей Лейба, Лев Лейберман, назвал меня Вениамином. Я не Витька, а Вениамин Лейба, сын Льва из колена Израилева». Физрук меня отжиматься заставил, и я назло ему отжался, сколько мог, и записался потом в секцию дзюдо. Для друзей я Клава, объявил ему Клавдий. Он моментально ощутил в Либермане родственную душу. Геймеры в сети кличут меня Джигой, я привык, улыбнулся Вениамин и обернулся к Макару. Как твоя мелочь пузатая поживает? Боловники, наверное. Особенно Александрчик вам жару дает. А душа шпарит уже и по латыни? «Слушай, она типикал полиглот у тебя. С рождения гениально в изучении языков!» Макар понимал. Вениамин намеренно начал разговор с темой детей, не касаясь главного, ради чего примчался с позаранку на призыв о помощи. Вениамин понижает градус тревожности, успокаивая их, взвинченных ночными событиями. «Ладно, теперь к новостям с полей», — велял Вениамин. Перед моим визитом в полицию и официальным вступлением в дело выкладывайте все-все-все. Подробности, частности, факты, не вошедшие в твое, Макар, заполошное избивчивое ночное сообщение. Они взяли на кухне покружки черного кофе и уединились в логове Макара, где он обычно отсиживался в периоды запоев. Они ничего не скрыли от Вениамина. Услыхав про убийство соседки Дмитрия Матвеева в доме у реки, Лейберман аж присвистнул. «Побег с места происшествия одобряю», — заявил он, выслушав друзей. «То, что не вызвали ментов, тоже не слишком законно, но разумно и осторожно в сложившихся обстоятельствах. Ваша версия, будто Матвеева устранили как очевидца разбойного нападения на соседку, имеет право на существование. Правда, я бы не зацикливался лишь на ней одной. Автомобильный бизнес Матвеева тоже наверняка полон сюрпризов». Деньги крутились немалые. Вам предстоит большая работа, раз уж вы сами желаете участвовать в защите вашей горничной Марии Гольцовой. Она задержана на 48 часов, затем сроки продлят еще на 72 часа. Обычная практика задержаний по 105-й статье. Все в конечном итоге упрется в суд медэкспертизу трупа Матвеева могут за пять дней не успеть ее провести. — Дело-то, по мнению полиции, вроде ясное, раз имеется свидетель, прямо обвиняющий Гольцову в том, что она толкнула жертву на пути под тепловоз. — Свидетель лжет, либо обознался, — выдал Клавдий хрипло. — Я до него доберусь. — Стукачество ему в глотку забью. — Ни в коем случае! — Вениамин замахал руками. — Вы пока к нему не лезьте, братаны. Ваши резкие контакты со свидетелем обвинения в первую очередь повредят Марии Гольцовой. Мы его вычислим, не беспокойтесь. Мой помощник — он пенсионер-силовик и не полицейский, а из другой конторы, не упоминай всую ее название. Ему под 70, и он — сущая старая ищейка. Находка для адвоката. На пенсии сколотил сначала частное детективное агентство, но погорел. И у него отняли лицензию. Едва самого не посадили. Он нанялся к моему дяде помощником адвоката. И я его унаследовал вместе с фирмой. Он выследит, вычислит сам свидетель и установит все его данные. А если за весь срок задержания полиция с проведением судмедэкспертизы не управится, уточнил Макар. Машу выпустят? Нет, не обольщайтесь. Без данных экспертизы трупа предъявлении Гольцовой обвинения в убийстве Матвеева невозможно. Показаний свидетеля мало, но и на свободу она не выйдет. Прицепится с чем-нибудь к ней уже в ВВС. конвоиру подралась с сокамерницами или матом послал полицейских. И впаяют еще пятнадцать суток административного ареста за мелкое хулиганство. Все ради удержания ее под стражей, пока следствие ползет ни шатка, ни волка. «Наша Маша подралась, послала матом?» — опешил Макар. «Она еще о моем отце заботилась, а сейчас нежно нянчит Сашкина. Вменят непоминовение полиции, натянут еще десять суток уже административного ареста по решению суда». «Называется у них тормознуть фигуранта», — хмыкнул Вениамин. «Ее не выпустят, не питайте надежд. Марию освободят от уголовного преследования, только если мы железно докажем ее невиновность. Следствие шьет лишь обвиняющие ее улики. На то, что она отрицает вину, никто не обращает внимания. Для освобождения Маши мне, адвокату, необходимо убедить полицию. Матвеев очутился на рельсах в связи с неким другим преступлением». Например, с убийством соседки или же с чем-то еще, пока скрытым от нас. И Маша не причастна к его гибели. Лишь объективная информация, собранная нами, установление личности истинного убийцы и движущего им мотива перевесит показания свидетеля. Мы должны торопиться. Из деревенского полицейского ИВС задержанного легче позволять, чем из СИЗО. Говорю это из своего опыта. Либерман вихрем умчался в Гавриковский отдел полиции, возглавляемый подполковником Лейкиным, где и находилась ЭВС, строго-настрого наказав друзьям не проявлять пока никакой самодеятельности, ждать его звонка из полиции. Он словно противоречил сам себе в совете поторапливаться. Жизнь в доме внешне вошла в привычную размеренную колею. Дети проснулись, позавтракали, у Лидочки начались с полные уроки русского и английского Шестилетняя Немая Августа тоже всегда присутствовала на занятиях сестры. Макар до полного изнеможения играл с Сашхином в прятки, а Клавдий не находил себе места. Все валилось у него из рук. Дождавшись перерыва в уроках, он заглянул в художественную мастерскую Августы. Ее рисунки. Они всегда поражали его. Во время их прежних расследований Немая маленькая Августа порохи изображала удивительные и пугающие вещи. Клавдий не воспринимал ее рисунки в качестве прямых предсказаний, но с некоторых пор остро, эмоционально на них реагировал. Рисунки не указывали путь, но в них всегда имелась некая деталь, самое главное грозная. Клавдий убеждался в этом всякий раз, когда их расследования с Макаром заканчивались. Но в последнее время Август увлеклась живописью красками на холсте и картины ее выглядели чистыми яркими абстракциями. «Принцесса, есть что-то новое, да?» — спросил он Августа, стоявшую возле мольберта. Она загораживала холст собой. Девочка внимательно посмотрела на его расстроенное мрачное лицо и посторонилась. И Клавдий увидел на холсте себя и Машу, принца и Золушку, изображенных Августой схематично, но удивительно точно. Образно. «Почему Маша нас покидать?» — услышал Клавдий тихий голос Лидочки. «Она тоже явилась в художественную мастерскую». «Она скоро вернется». Клавдий не отрывал глаз от картины Августы. «Маленьким никогда не говорить, как есть на самом деле», — философски заявила Лидочка. «Мы еще маленькие, да? Нам ничего не сказать. А мы с Августой все равно догадайся». Лидочка по-русски строила фразы в основном верно, но иногда ошибалась в падежах и глаголах. «Клава, ты ее целовать! Она на твой день рождения хотела испечь английский пирог Банофи. Я ей сама переводить рецепт. Но не испекла, ушла. Ночью. Я ее верну. Обещаю вам». Клавдий выдал клятву с излишней горячностью. «Сам себя садил с малышами, следует сохранять спокойствие». «Кто целовать, тот привести обратно. И жить они долго и счастливо!» Крохотная Лидочка снизу вверх смотрела на Клавдия весьма сурово. И вдруг на ее голубые глаза навернулись слезы. Она всхлипнула. Августа обняла ее за плечи, привлекая к себе. Пусть она и молчала, но понимала каждое их слово. «Мы уже все скучаем по Маше». Вениамин Либерман позвонил из отдела полиции, когда они уже извелись в ожидании новостей. — Шалом, я официально вступил в дело, — сообщил он. Контактировал с подполковником Лейкиным и со следователем. Ознакомился с документами по задержанию моей подзащитной. Они уже установили личность жертвы. — Каким образом? — спросил Макар по громкой связи. — Матвеев получал новый загранпаспорт, его биометрия в базе они сняли у мертвеца отпечатки пальцев и проверили по банку думали вдруг судим или привлекался а у него биометрия всплыла мне лейкин сам похвалился мало и товарищ адвокат узнали ими потерпевшего загадочного свидетеля обвинения я в отделе не видел оно и понятно зато в отдел полиции доставили брата матвеева мы в коридоре столкнулись я понял из разговоров полицейских что это родственник жертвы Потащили его в морг на опознание трупа. Все потихоньку закручивается. Я жду свидания с подзащитной. Затем займусь бумажной процессуальной бюрократией. А после, сам махну в заброшенный тупик, изучу и сфоткаю место происшествия. Встречаемся вечером у вас. Явлюсь уже с конкретными новостями, исходя из показаний Марии. Отключившись от Вениамина, Макар глянул на наручные часы. «Ивана Матвеева утром привезли на опознание», — повторил он. «Морг плюс допрос. Сейчас уже почти три. Его отпустили из полиции. Он уже в курсе смерти брата. Наш контакт с ним машин не повредит. А мы многое проясним. Мы же их инвесторы. И наш повышенный интерес к судьбе немалых вложений в сделку с авто очевиден в связи со смертью Дмитрия Матвеева». Макар нашел нужный контакт в айфоне. Я звоню его брату Ивану и настаиваю на немедленной личной встрече. Ты же собирался узнать его номер у родни, дилера Димы, сожительницы или жены. Потащил меня рано утром к нему домой. клавди смотрел на друга. Оказывается, номерок имелся в твоей мобиле. Клава, думаешь, я отдал... Помнишь, сколько денег налом мы щедро всучили Диме Матвееву? И ты наивно считал. Я просто оставил у него огромную сумму, где и твои сбережения не располагая полной информацией о его фирме, его банковских счетах, доходах, о компаньоне-брате. Макар помолчал. «Дима — завидный жених и холостяк. И адрес его дома на Москве-реке известен мне не только из визитки. Я знаю и московский адрес его брата Ивана. С ним ведь вел дела еще мой отец, и он оставил мне исчерпывающие сведения о надежных проверенных торговцах тачками». «Иван Матвеев женат, у него взрослый сын, тоже сотрудник автофирмы». «Итак, я ему сейчас звоню. Или лучше написать сообщение?» «Лучше напиши, звонки отслеживаются полицией, чаты в мессенджерах нет», — ответил Клавдий. «И сразу категорично заяви о личной встрече. Мол, мы приедем к вам во столько-то». Макар начал писать сообщение. «Нахрена ты тогда цирк Шапито устроил утром?» Не располагаю данными на автоторгаше и катим к Матвееву домой, — передразнил Клавдий друга. — Честно признаюсь, я купился. — Я хотел тебя отвлечь, — скромно признался Макар. — Ты выглядел неважно, Клава. — Больше скажу, просто устрашающе. Я боялся, ты в горячке устроишь разборки в отделе полиции, освобождая Машу, и сам загремишь в тюрьму. Я тебя переключил на Матвеева. — Но есть и нечто другое, настойчиво заставившее меня. Что? — спросил Клавдий. — Будто зов. Не могу описать тебе точно. Словно некая сила тянула меня туда, в пустой элитный поселок у Москвы-реки. И не зря. Мы же нашли в соседнем доме убитую старую леди. Макар отослал сообщение Ивану Матвееву. — Пусть пока в отношении убийства Антонина Акакиевой у них руки связаны, но брат дилера для них — бесценный кладезь сведений.